Никита Шарипов. Иной мир, книга 5. Глава 1. Полторы тонны весом, более 3 метров в длину и не менее двух высотой. Такими данными мог похвастаться бык. Самый большой в стадии из 30 с лишним взрослых особей. Вожак. Тот, кто защищает, Незнающий страха Бычара издал хриплое мычание, когда почувствовал запах приближающихся чужаков. Всего их было четверо, но двое не стоили и малейшего внимания. Третий — условно опасный. Четвертым было неизвестное существо. Ветер приносил лишь странные феромоны, будто это родич, а не опасный хищник. Вожак замычал вновь, и стадо послушно собралось, согнав всех телят в центр. А затем начало уходить в сторону леса. Бык, фыркая, остался стоять в гордом одиночестве, ждет незваных гостей, которые вот-вот появятся. Свою территорию он готов отстаивать до конца, и даже смерть не заставит его убежать. Меткий бросок был сделан более часа назад. В качестве снаряда использовался камень. С виду обычный, если не обращать внимания на массу, которая ушла далеко за центнер. Тот, кто бросал, и не такие тяжести швырять умеет. Маленькое уточнение. Камушек был вырван из земли и при этом торчал из нее всего на треть. Булыжник, не что иное, а самая обычная галька размером с флягу, пролетел метров сорок и попал точно в цель, в голову рогатому парнокопытному, которая хотела прогнать чужаков. Быку не повезло, он погиб на месте, так ничего и не осознав. Стоит сказать, что это было вынужденное убийство, потому что в дикой природе иначе нельзя. Тут нет фабрик, магазинов и прочего. Здесь работает один из нерушимых законов природы, зовущийся пищевой цепью. Растения создают органические вещества из неорганических, а затем их поедают травоядные. А уже последних едим мы, хищники. Хотя правильнее называть нас всеядными, и порой даже травоядными, ведь и такие встречаются. Вегетарианцами зовутся. Зверь, очень сильно похожего на земного бизона, но имеющего рога, которым бы позавидовал любой олень или лось, убил берсерк по имени Рагхар. Именно его бык расценил как условно опасного. Урлока, жуткий транспорт мишки-броненосца, вожак стада так и не распознал. Про людей можно не упоминать, их он совсем не боялся. А зря. Люди тоже достаточно хорошие хищники. У них нет когтей и острых зубов. Но зато есть кое-что более опасное, зовущееся оружием. Рога Бизона, так я его прозвал, разделывал Ракхар, потому что только он способен это сделать за очень маленький отрезок времени. Его жуткий спутник, ручной малыш-чудище-урлок, помогал ему, быстро съедая все, что не представляло для медведя и людей ценности. Мысленно поклонюсь Берсерку. прошел всего час, как мы повстречали агрессивное парнокопытное, а наш будущий ужин уже на огне. Я и Витя с куропаткой, которая своей смертью умерла, дольше бы возились. Избаловал нас рак хорошка Все заботы на себя взял, уж и не представляем, как без него жить будем. Громкий хруст костей заставил меня вздрогнуть». Витя с отвращением, взглянув на урлока, который принялся поедать голову Бизона, пробормотал. «Вот тварь ненасытная, почти тонну умял, куда лезет в него только?» «Зверь, помесь медведя-переростка и кошки-гиганта, мутант, коих еще поискать надо!» Прекратил лакомиться мозгом Бизона и посмотрел на Витю. «Чего пялишься, крыса?» — возмутился тот и, вскочив на ноги, замахал палкой. «Иди жри в другом месте!» «Аппетит нам не порти!» Зверь нехотя встал, взял голову бизона зубами и вальяжно отошел от нашего полевого лагеря метров на тридцать. Повалившись в траву, он спокойно продолжил трапезу. Звук треска костей, ломаемых сильной пастью, снизился совсем незначительно. «Когда-нибудь он тебя сожрет, Витя», — усмехнулся я, «и даже Ракхар не сможет этому помешать». «Смогу!» «Но не стану его останавливать!» Берсерк крутнул вертел с насаженными на него кусками мяса. Принюхавшись, проворчал что-то непонятное и засунул руку в свою огромную кожаную сумку, которую обычно таскает урлок. Вытащив кругляш коричневого цвета размером с бильярдный шар, Мишка быстро превратил его лапой в пыль и посыпал ею все мясо. Сильный пряный аромат, что-то вроде запаха кинзы, только усиленного в пять раз, ударил по ноздрям. «Ненавижу кинзу!» — Витя схватил небольшую палку и бросил ее в берсерка. Усмехнувшись от попадания в голову, выкрикнул. «Когда ты уже научишься интересоваться мнением большинства? Сперва спрашивай, а только после этого сыпь свои чертовы приправы в общий ужин!» «Ты большинство?» ракар решительно поднялся и направился к Вите. Стадо бизонов послось на небольшом уютном поле, которое со всех сторон было прикрыто лесом и холмами. Проблем с водой у него не было, потому что почти в центре имелось небольшое болотце, которое подпитывалось хлипким ручейком, берущим начало на вершине одного из холмов. Место для пастбища и, соответственно, для привала было лучше не придумать, поэтому мы не стали его покидать. Временный лагерь был разбит у воды, чуть выше точки впадения ручья в болото. Именно там стадо нагадило меньше всего. Травоядным громадинам больше болота по душе было, целыми днями из него не вылазили, будто свиньи какие-то. Жара, что было поделать. Мы бы тоже рады искупаться были, но лезть в такую клаку проще сразу застрелиться, благо огнестрельное оружие имеется. После того, как вожак был повержен и пастбище ушло во временную оккупацию, мы все помылись в ручье. Ракхар сделал это быстро и тут же ушел разделываться с Бизоном. Я и Вити уделили воде гораздо больше внимания, почти 15 минут не отходили. Не мылся лишь Урлок, он только воды попил, да поскорее хозяину помогать побежал. Было это совсем недавно, тогда Витя еще не мог знать, что его ждет в ближайшем будущем. Ракхар не стал церемониться, он действовал быстро и четко. Схватил обнаглевшего человека за шкирку одной лапой, затем поднял в воздух и при помощи второй отправил в полет. Истошно вопя и дрыгая всеми конечностями, Витя описал дугу длиной не менее двух десятков метров и плюхнулся точно в центр болота. Стало тихо. «Шею не свернул?» — спросил я, не удосужившись встать. «Нет». Он на заднюю часть тела приземлился. Ракхар вернулся на прежнее место. Там глубина приличная в середине, смой рост примерно. Но он грязи хлебанул солидно. Слышу, как хрипит, копошится. Должен выбраться. Если утонет, то нам это лишь на руку, проблем меньше станет. Сука! Бронированная сволочь! Витя потратил на сражение с болотом чуть больше минуты и, непрерывно ругаясь, прошел мимо нас. Мыться отправился, выше по ручью есть ямка, в ней мы ранее купались. Водичка там холодная, бодрости много прибавляет и заодно отрезвляет от опьянения гневом. На неделю успокоится, а потом опять за старое возьмется. Я, вспомнив Витя на поведение за последние несколько дней, устало вздохнул. Когда-то по глупости ошибался, считая, что все его выходки связаны с инвалидностью. Тело вылечено, но характер остался прежним. «Терпи, Ракхард, другого не посоветую. Я могу заняться его воспитанием, но не обещаю, что результат появится в скором времени. Изменить характер человека — задача непростая». Берсерк бросил на меня хмурый взгляд и спросил. «Правда считаешь, что все эти глупые выходки могут вывести меня из себя? Если да, то я раскрою тебе секрет, человек. Терпение во мне — огромное количество». И как бы Витя не старался, желаемого не добьется. Давно раскусил его, и могу пресечь все это очень эффективно, но не стану, потому что мне нравится происходящее. Возьми хотя бы эту ситуацию. Разве это я недавно по уши в грязи купался?» Я, издав короткий смешок, кивнул. «Полностью согласен. Плюсов от собственных действий Витька еще ни разу не заработал. Как-то не задумывался об этом». — Думать, Никита, для тебя вообще не свойственно. Недавно ты это доказал. Одиннадцать дней назад. Все еще не согласен с тем, что поступил по-идиотски? — Не начинай, Рахар. Я поступил так, как считал нужным. В тот момент. Да, сейчас бы поступил немного иначе. Но уже поздно. После драки кулаками не машут. Знаешь такую поговорку? — После поединка совета не дают. Примерно так она звучит у нас. Но вернемся к твоему триумфу. Признаешь, что сглупил? Признаешь, что был марионеткой основы? Тебя использовали, с этим сложно поспорить. Нет, не признаю. Я поступил правильно. Михаил Рос больше не опасен. Он в изоляции до скончания времен. Обе планеты, Земля и Тауран, больше не находятся под гнетом основы самозванки. Теперь все само по себе. Отныне разум сам выбирает себе путь развития или деградации». Ракхар, непонятно, когда успевший сесть рядом со мной, легонько похлопал меня по спине и прорычал. «Всё, все, можешь не продолжать. Слышал эти слова многократно. Плохо, что прекрасны они только в твоих речах, а на деле...» «Не уверен я, Никита, что в будущем нас ждет только хорошее. Только плохое, в этом уверен наверняка». «Выводы, Ракхар, будем делать тогда, когда обзаведемся информацией. 11 дней ты ведешь меня к людям, но так и не привел. Долго еще?» «Через три дня ты получишь желаемое, Никита. Мой Сахаши перенесет тебя через хребет Храрора, потому что ногами ты его не одолеешь. Затем, когда будете в долине, ты останешься один. Сахаши проводит, обеспечит безопасность, но лишь до момента выхода к поселению. Дальше сам по себе. Витя останется со мной, ты сам знаешь почему. Знаю, и поэтому ни при каких условиях не возьму Витька с собой. Мы находимся все там же, на краю мира, и движемся к самым последним поселениям людей. Поселок, в котором меня ведет Ракхар, зовется Солнечным, и бывать мне там ни разу не доводилось, как и Вити, но вероятности, что там может жить кто-то, кто узнает его, никто не отменял. Вопросов, почему инвалид перестал быть таковым, избежать точно не удастся. Именно по этой причине он останется с берсерком. И да, меня радует тот факт, что совсем скоро я наконец-то отдохну. Ну и прокачусь верхом на Урлоке. Это достаточно интересное приключение. «Ракхар, как я потом найду вас?» «Никак. Мы найдем тебя. Можешь не беспокоиться по этому поводу». Мой Сахаши найдет тебя почти сразу, как ты покинешь людей».